Цитадель, штаб-квартира Великого Дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 19 марта, пятница, 18.35. Я поднял кое-какие исторические материалы и уверен, что видел именно малый трон Посейдона, последний Человский источник, никаких сомнений. «Жаль, что вы его только видели», – вздохнул Сантьяго, – «но я все равно благодарен вам за звонок». Лучше плохие новости, чем их отсутствие. «Если бы он излучал магическую энергию хоть чуть-чуть, я был бы более сообразителен», – развел руками Кумар. «Просто чудо, что я догадался заглянуть в библиотеку». «Трон заглушен», – комиссар быстро обдумал сообщение Шаса. «Кстати, вы узнали напавших на склад бандитов?» «Узнал, их легко найти. Но это все равно потребует времени». Пробормотал комиссар. Времени которого у нас, похоже, нет. А красные шапки могли проследить грузовик? Зачем им это? Сантьяго пожал плечами. У них украли добычу. Погнали следить за машиной. Я не заметил, честно признался шас. Картина ужасающих разрушений затуманила мой разум. Да. Со складом нехорошо получилось, выразился болезненный комиссар. Но его мысли были заняты другим. Как вы думаете, Урбек? Красные шапки поняли, что в фургоне везли совсем не телевизоры. И хватит ли у них мозгов доложить в зеленый дом? Проявил проницательность Кумар. Именно. Вполне возможно. А как поступят люди? Сатьяга сложил телефон и медленно прошелся по кабинету. Будем исходить из того, что королева знает, где находится трон, как поступит она, и как теперь поступать мне. Комиссар подошел к одной из украшающих кабинет картин Ивова, вулкан, рвущий на куски огромную гору. Если зеленые узнали местонахождение источника, разработанный план придется отменять. Встречи со странниками один на один не получится. Печально... Но сожалеть об упущенных возможностях бессмысленно. Посмотрим, какую выгоду можно извлечь из сложившейся ситуации. Сантьяго отошел от картины на два шага, но по-прежнему не отводил от нее взгляд. Надо подключать чудов. И правильно описать им ситуацию. Пусть у рыцари будет дополнительный повод не доверять людям. В будущем пригодится. Складской комплекс рон. Москва, улица Академика Курчатова, 19 марта, пятница, 18.51. Это было унизительно. Просто унизительно. Подобрать иное определение невозможно. Аемники прекрасно понимали, что кто-то из них наверняка останется на складе навсегда. Что вероятность благоприятного исхода операции ничтожно мала, но такого оглушительного фиаско они не ожидали. Объединенные усилия хранителя гиперборейской ведьмы вызывали уважение, но только не у Нура. Наемники сидели вдоль стены, прямо на бетонном полу. На шее у каждого болтался усмиряющий поводок, а руки были крепко притянуты к ногам. Яна морщилась, болела сломанная ключица. Голова Лариса тихонько подрагивала. Последствия мощного магического удара Нура сказывались до сих пор. Инга все еще пребывала без сознания. Но дышала ровно, спокойно, и скоро должна была прийти в себя. На лбах Артема и Кортеса красовались внушительные гематомы. Лорд столкнул наемников лбами. В общем, визит не удался. — Вы, наверное, гадаете, почему я не стал вас убивать? — самодовольно произнес карлик, медленно прохаживаясь вдоль ряда пленников. — Хотя особую любви к вам не испытываю. Но расстановился напротив Кортеса. А некоторых так просто ненавижу. «Я, например, не питаю к вам столь сильных чувств», — проворчал наемник. «Простые рабочие отношения». Нур подумал и ударил Кортеса ногой в висок. Наемник повалился на бок. «Так вот моя радость», — лорд перевел взгляд на Ларису. «Снисходительность должна продемонстрировать тебе мое желание договориться». — Возможно, от тебя потребуется услуга, и мне кажется, что если бы я перерезал твоим друзьям глотки, рассчитывать на это было бы сложнее. — Ты можешь перерезать нам глотки позже. — Могу, — легко согласился Тат. — Но захочу ли? Он покосился на потерявшего сознание Кортеса. — Клянусь забавами спящего, Лариса, когда же до твоих тупых человских мозгов дойдет, что дружить со мной, конечно же, на моих условиях? Единственный разумный выход. Только так мы можем хоть что-то противопоставить великим домам. Снова взгляд на наемника. И их с ним. Условия дружбы у тебя специфические, буркнула Лариса. Ты все еще дуешься на меня. Зря. Лорд широко улыбнулся. Согласен, иногда меня немного заносит. Но все-таки подумай над моим предложением. Ваша жизнь в твоих руках. Девушка отвернулась. «Эй, малец! Если ты занят, я зайду попозже!» Нур резко обернулся к отрывшейся двери. «Фома?» Олег небрежно стряхнул пепел с сигары, с любопытством оглядел связанных наемников и задумчиво запустил в волосы пятерню. «Слушай, малец! Если все твои гости заканчивают подобным образом, то мне, наверное, лучше уйти». «Этих я не приглашал!» Ну тогда ладно. Фома спокойно подошел к источнику, задумчиво пыхнул сигарой и нежно произнес. Трон. Лорд наблюдал за передвижениями странника с легким удивлением. Он не ожидал, что коллега будет столь пренебрежительным. Чаша у тебя, выдавил Муру, глядя в спину Фомы. И прекрати курить. А что за девка в углу? Кончик сигары указал на джин с такой знакомой книжкой в руках. Ассистентка. — И давно на тебе работает хранитель? — Хранитель я, — глухо сказала Лариса. — Рад познакомиться. Олег обернулся, вежливо поклонился и утратил к Ларисе всякий интерес. — Нур, а ты не терял времени? — Деятельный характер объяснил карлик. — Выпьешь что-нибудь? — Где-то здесь была бутылочка превосходного рислинга. — Давай! — безразлично согласился странник. Собеседником подкатился маленький столик с вином, бокалами и фруктами. — Ты, наверное, не поверишь, но я искренне рад встрече, — произнес лорд, ловко открывая бутылку. — Неудивительно, учитывая, какие усилия... — Неудивительно, учитывая, какие усилия ты приложил, чтобы она состоялась. Фома выпустил дымное облако, подумал и затушил сигару. Но предавать партнеров нехорошо. Теряется доверие. Тем не менее, ты пришел, хмыкнул Карлик, протягивая коллеге бокал. У тебя не было другого выхода. Выбор есть всегда. Фома с наслаждением понюхал вино и сделал маленький глоток. Можно было подождать, пока тебя не отыщет Сантьяго. «Почему он должен меня найти?» «Этот мир слишком мал», — улыбнулся странник. «В прошлый раз вас было двое. Ты и Нар». «Прошло сто лет, и ты уже один. Нава не забывает о крови тать». Лорд скривился. Рана от потери друга была еще свежа в его памяти. «Сто лет — большой срок», — тихо произнес он. «Многое может случиться». Например, потомки тех, кого считали погибшими, выплывают в Америке, в прекрасном поместье Диванширской аллея. Бокал, который Фома собрался поднести к рту, замер на уровне груди. Выследил. Граф Спицын организовал отъезд плотников из России великолепно. И я, и великие дома были убеждены, что старший брат ваших близнецов погиб. Великолепная работа. Я был изрядно удивлен, встретив Ивана в Красноярске. Талека поставил бокал на столик. — Хорошо, что ты его не тронул. И если мы не придем к соглашению, я пересмотрю свое отношение к Ивану. Первая угроза. Карлик чувствовал себя хозяином положения и хотел донести эту простую мысль до собеседника. Фома не стал сопротивляться. Уверенный в себе противник лучше осторожного. Но и демонстрировать свою слабость не собирался. А Лорд мог не поверить. «Даже у моей сентиментальности есть пределы», — усмехнулся странник. «Если возникнет вопрос, чью голову спасать, мою или Плотникова, я не стану колебаться». «Ты уже сунул голову в петлю». «Из любопытства». «Только?» исключительно, — исключительно подтвердил Фома. «Я посмотрел, как изменился город». Покурил хороший табак, поговорил со старыми друзьями, проверил имущество. Что еще надо? Странники любят странствовать. Хочешь, я уйду прямо сейчас? Хочу, не стал скрывать Нур. Валяй. И тебя не расстроит, что встреча окажется столь короткой? А тебя не расстроит, что тело лишатся хранителей черной книги и источника? Коллега помолчал. — Чего ты хочешь? — Технологию большой дороги. Она разработана для челов. Тогда чего тебе бояться? Дай мне материалы Мельникова, дай мне ключ, а уж я постараюсь подогнать его для другого замка, кто похолодел. — Чаша у тебя? — Да, но не с собой. — Я готов обменять хранителя и черную книгу на чашу и записи Мельникова. И обещаю помочь в том, что ты задумал. Ты думаешь, что мне что-то надо? Ведь зачем-то ты вернулся на землю и пришел сюда. Логично. Коллега извлек из кармана еще одну сигару, понюхал ее, с улыбкой посмотрел на лорда и убрал обратно. Каковы гарантии? Мое слово. Достаточно? Не совсем. Нур был быстро. Очень быстро. Но странник, судя по всему, хорошо подготовился к атаке. Гораздо лучше наемников. Воздух в ангаре вспыхнул, порождая раскаленные куски плазмы. Пылающие листья падали на всех — на Фаму, на Лорда, на Джин, На наемников, вызывая болезненные крики, стоны и громкие проклятия. Склад превратился в пылающий ад. Нур метнулся в сторону и резко ответил. Его арканы погасили пламя, ударили по страннику, блокируя другие артефакты, которые могли оказаться у него... Парализовали самого Фаму, но за мгновение до того, как на него обрушился ответ лорда, Олега достиг своей цели. Он выхватил пистолет и прострелил голову Джин. «Нет!» Странник бросил оружие на пол и поднял руки вверх.